Глава двадцать Стражи идут. Появление страха произвело почти такой же фурор, как и воссоединение с Сашей. Моего спутника любили все, чем он беззастенчиво пользовался еще в Альфе. Пэт мог регулировать испускаемый жар, так что никакого дискомфорта от близкого контакта никто испытывать не должен. Страха тискали не меньше получаса, а довольный вниманием и лаской пламенный волк тем временем развалился на диване и, зажмурив от удовольствия глаза, позволял друзьям делать с собой что угодно. «Но как же это возможно, Кир?» — первой не выдержала Наташа. «Понятий не имею». Порядок не стал вдаваться в подробности, но мне кажется, что даже для него было не просто отыскать душу страха и поселить ее в прототипе своего изобретения. Упреждает следующий вопрос. «Нет, других таких рабочих артефактов не существует. Предлагаю присоединиться к остальным в Хронтауне, так у нас будет больше времени. Все участники событий прибыли». «Даже больше, чем планировалось», — сообщил Тор. Незадолго до твоего возвращения появился Один вместе с сотней боевых пардов запредельного уровня и двумя колоссами. Один, — удивился я, — он же должен командовать обороной одного из стыков миров. Он ничего не объяснил, просто поздоровался и прошел в открытый тобой портал. Останавливать такого высокопоставленного хранителя мы не решились. Хм... «Все интереснее и интереснее», — пробурчал я себе под нос и жестом попросил всех переместиться в Хронтаун. За прошедшие внутри сферы шестьдесят с хвостиком лет город вокруг замка Хроноса значительно преобразился. Он разросся до неприличия и превратился в средневековый мегаполис, а его улочки наполнились жизнью. Мне стало известно, что вокруг множества фортов, разбросанных по локациям, тоже образовались поселения. Сейчас население Хронтауна значительно уменьшилось. Все хранители и отряды ангелов, не связанные с миссией, покинули город, чтобы вступить в гарнизоны Твердынь на стыках миров и отразить атаку ксеноморфов. Я переместился в Хронтаун последним и временно закрыл возможность выхода в Реал. До согласованного с руководством соты времени начало штурма убежища властелина осталось ровно 20 часов. А это значит, что внутри сферы у нас есть чуть меньше двух лет, чтобы научиться взаимодействовать друг с другом на интуитивном уровне, освоить навыки управления большой армией, попытаться выработать тактику действий при различных обстоятельствах и отработать эту тактику с подчиненными. Ведь при возникновении нештатных ситуаций самое опасное — это неконтролируемая паника. А в том, что такие ситуации возникнут, я не сомневался. Но если каждый будет знать, что делать, то это минимизирует потери. Бету я оставил на попечении шайне Не дело, конечно, уводить все боевое крыло, вражеские пантеоны хотя ослабли после смерти Авадона, но все еще представляют серьезную угрозу. Но на случай проблем я оставил лазейку для связи. Стоит произнести кодовую фразу перед аватаром, и я получу сигнал, что в реале нужна моя помощь. Еще бы уговорить кого-то из друзей остаться для подстраховки Шайни, но каждый раз, как я поднимаю эту тему, все одновременно кричат «Только не я!». Прежде чем присоединиться к остальным, я решил постоять на вершине самой высокой башни замка Хроноса чтобы собрать мысли в кучу. Разговор с порядком вскрыл несколько неизвестных аспектов, и мне требовалось время, чтобы разложить информацию по полочкам, а вид на раскинувшийся внизу город действовал на меня умиротворяюще. Страх опёрся передними лапами на оборонительный зубец и с интересом наблюдал за фигурами ангелов, которые стремительно рассекали воздух, перемещаясь из одной точки города в другую а по улочкам бродили сотни людей, а если быть точнее, то титанов. Я поднял вопрос о переселении клана в сферу сразу после Совета. Это открывало перед стражами массу вариантов для дальнейшего развития. Титаны необычные смертные. Из-за возможности оперировать первозданной энергией по силе они сопоставимы с ангелами, которым тоже это подвластно. До недавнего времени из-за условности бета большинство было лишено этого дара. Но внутри сферы все изменилось. Уже больше 50 лет по местному времени ядро клана под руководством опытных ангелов осваивает магические способности. Таким образом мне удалось обойти системное ограничение по набору рекрутов в свою армию. Совокупное население сферы сейчас больше 30 миллионов разумных. В основном это переселенное с бета ядро клана с семьями. Но далеко не все титаны пожелали отправиться в этот поход. Пока меня не было, состав клана сильно увеличился, и Атлантида не могла вместить все население. Многие переехали на материк, ассимилировались с местными и начали жить обычной жизнью. Это их право. У каждого есть выбор. И заставлять их следовать за собой я не собираюсь. Я окружил опустевшую Атлантиду защитным барьером и погрузил остров на морское дно. Так он останется в неприкосновенности и сможет послужить будущим поколением титанов. Все экстренные механизмы доступа я настроил так, что даже в случае гибели всех богов Беты титаны не останутся без поддержки, а в случае глобальной катастрофы смогут укрыться там и переждать самые опасные годы. В хранилище сферы было доставлено множество самых разнообразных ресурсов изо всех уголков доступного порядку пространства, которыми уникальный артефакт, при моей поддержке, естественно, распорядился очень оригинально. Вместо того, чтобы сложить ингредиенты на склады Хронтауна, сфера разделила все ресурсы по уровням, в зависимости от ценности и редкости, а потом распределила их по зонам сферы, совсем как в виртуальных играх. Благодаря этому удалось оживить внутренний мир, наполнить его материальными объектами. Многие материалы можно размножить при помощи хроночастиц. Те же деревья теперь живые, они состоят из энергии, как это было во время моего плена. Искусственный интеллект артефакта будет самостоятельно генерировать ресурсы в разных уголках нового мира, а жителям придется их самостоятельно добывать а уж потом изготавливать нужные предметы. Причем хранителям позволено добывать ресурсы, только начиная с определенного уровня. Зачем такие сложности? Да все из-за того же принципа «никакой халявы». Когда я возводил твердыни на стыках миров из подвозимых материалов, то работал, по сути, по заказу, как наемный работник, а рассчитывался за ресурсы порядок. Но теперь ситуация изменилась. Вселенная не любит паразитизма и халявы. И чтобы не схлопотать жесткий откат, нужно приложить хотя бы толику своих сил, чтобы заполучить необходимое. Купить? Пожалуйста, но не получить на халяву. Существуют, конечно, исключения, подарки. Но одно дело, когда один человек дарит что-то, например, на день рождения другому. И совсем другое, когда хранители обеспечивают всем необходимым огромное количество разумных. Так не бывает. Еще одним огромным бонусом уникальной сферы была возможность создать огромный изолированный сектор космического пространства. Понятия не имею, как это возможно физически, со всей видимости, надо сказать спасибо изначальной силе. Но факт остается фактом. Мы получили возможность возродить космофлот, корабли которого все это время находились в подпространстве и ждали своего часа. По сути, в космическом секторе была создана новая галактика, наполнять которую материальными объектами предстоит очень долго. Но астероидов во Вселенной много. Со временем решится и эта проблема – А пока этот сектор использует титаны для освоения навыков управления техникой и ее модернизации. Умных соклановцев много, а при постоянном доступе к неограниченному источнику первозданной энергии можно придумать много интересного. В общем, стражи не потратили ни минуты из тех 50 лет, что провели внутри сферы времени. Титаны бросились осваивать новый мир и с каждым днём становились сильнее, вместе с ангелами, осваивая сектор за сектором. С сильными ксеноморфами без помощи хранителей справиться невозможно. Но сфера помогала решить и эту проблему, создав комфортные условия для жизни мелким мобам, на которых можно было прокачать уровни. Ксеноморфы, кстати, тоже изменились. Под влиянием разнообразных факторов внешней среды, которые я создал в разных секторах, их облик претерпел серьезные метаморфозы. Подстраиваясь под местность, за счет чего появилось множество разновидностей мобов, что сделало новый мир более живым и опасным. Но есть у монстров и одна общая черта. Все они являются хищниками и желают полакомиться плотью своих жертв. Информацию о хроночастицах решил скрыть от всех, заменив ее на более привычную полоску хитпоинтов да и вообще постарался настроить внутренний интерфейс, как в Альфе. Чего скрывать? Удобный он. Умереть внутри сферы невозможно. Но и давать шанс тварям утащить своих жертв на дно колодца и превратить в донора тоже нельзя. Поэтому поступил иначе привязал обнуление шкалы хитпоинтов к микропорталу, в случайную точку ближайшего к месту смерти городу под куполом. На это не требуется много ресурсов сферы, а восстановление очков хит будет происходить за счет собственных запасов, которые по мере опустошения будут поступать в накопители артефакта. Схема идеальная, причем в нее хорошо вписывается и регенерация, которую я привязал к соответствующей характеристике. Но для повышения сознательности и осторожности всех обитателей сферы решил взымать за смерть штраф в размере 10% от шкалы хитпоинтов которые будут копиться на личном, но невидимом никому счете каждого жителя и возвращаться владельцу после выполнения определенных квестов, которые будет генерировать сама система. Ведь для нормального функционирования мира нужно не только истреблять мобов. Я смотрел на разросшийся Хронтаун и даже с высоты башни замка не мог понять, где заканчивается город и начинается стартовая локация со слабыми мобами второго, пятого уровней. Сфера настроена так, что при необходимости увеличивает объем защищенного куполом пространства самостоятельно. Опять же, как это реализовано в плане физики, не имею ни малейшего понятия. Но при необходимости между последним домом города и невидимым глазу защитным куполом появляется полоса Земли, на которой можно начать строительство. Все пространство как бы отодвигается в сторону. «Вникать в такие тонкости я не стал. Работает и работает». Положив руку на спину страха, от которого исходило приятное, успокаивающее тепло, я погрузился в свои мысли, впервые задумавшись о будущем и о данном Наташе обещании. Я постарался отринуть все проблемы, представить, что они по мановению волшебной палочки исчезли, и постарался понять, чего же на самом деле я хочу. Как ни странно, но сделать это оказалось очень сложно. С того момента, как я дотронулся до переливающегося всеми цветами радуги символа, я только и делал, что играл в догонялки со временем и делал то, что должно, а не то, что хочется. И теперь, когда впереди замаячил финиш этой безумной гонки, я получил возможность задуматься над простым вопросом. «А что дальше?» Я простоял так не меньше пяти часов. Пришлось даже успокоить потерявшую меня из вида жену, сославшись на необходимость подумать. За это время успел смоделировать в голове несколько сотен вариантов и выработать примерный план на будущее. Он пока еще не идеален и напоминает голый скелет, на который я постепенно буду наращивать плоть новых деталей. Но это уже что-то. Ну что страх «Пора возвращаться к остальным и включаться в работу. Готов растрясти жирок. Сражаться в ближайшее время придется много». Ответом мне был громогласный протяжный вой. По всей видимости, Пету не терпится вновь погрузиться в пучину жарких сражений с врагом. Но сначала... Один, требую объяснений. Нетерпящим возражения голосом произнес я, когда вместе со страхом возник в центре большого зала, где за большим круглым столом все это время находились участники похода и обсуждали планы. «Вот уже несколько миллионов лет мне снится один и тот же сон», признавая мое право лидерства, начал говорить прославленный воин. «Очень долгое время этот сон оканчивался весьма печально». «Наконечник Гунгнира» — он взглядом указал на свое копье. «Разбивался о нагрудную пластину брони странного существа, у которого было три головы. А потом я просыпался от нестерпимой боли, когда существо пронзало мое сердце в ответной атаке. Но после встречи с тобой видение будущего изменилось. Благодаря тебе наконечник копья стал пробивать защиту монстра». Я знаю, что должен быть с вами. Я был рожден, чтобы отправиться в этот поход. Не знаю, чем окончится бой, но если меня не будет с вами, то вы проиграете. Так вот, что означали слова Одина после того, как я зачаровал его копье. Помнится, он сказал, «Теперь в нужное время мне хватит сил». «Принимается. Добро пожаловать в команду». «Работа для такого опытного бойца и командира найдется», — мгновенно принял решение и я, а потом обратился уже ко всем присутствующим хранителям. «Благодаря сфере у нас есть время подготовиться к предстоящей битве. Она может моделировать любые условия, вплоть до полного отключения магических способностей. Прошу тебя, Рейдж, и тебя, Один, как самых опытных хранителей...» продумать варианты и сгенерировать соответствующие локации. Доступ к функционалу я вам предоставил. Еще совсем недавно я вручал этому парню первый меч, а сегодня он уже отдает мне приказы, — хмыкнул Рейдж, а потом добавил. — Сделаю. А Один просто кивнул. — Как обстановка в городе? — Всего хватает. — В Хронтауне всем нравится. Тут же отрапортовала Наташа. «Кир, ты создал огромный мир с безграничными возможностями для роста, где любой смертный со временем сможет достичь максимума своего потенциала, а, возможно, и превзойти его. По твоему совету, мы завезли различные виды животных, включая экзотических». Они прекрасно интегрировались в местную систему, но пока располагаются в специальных закрытых локациях, иначе ксеноморфы быстро их сожрут. Но со временем ситуация стабилизируется, они смогут дать отпор монстрам, и система начнет выпускать их в привычные ареалы обитания. Отлично. Хронтаун и вся сфера перешли на самообеспечение. И теперь мы не зависим от внешних поставок. «Да, в нашем распоряжении очень мало уникальных ресурсов, но сейчас это не главное, а со временем ситуация изменится». «Ты что задумал, Кир?» — с любопытством в голосе проговорил Тор. «Наверняка же что-то эпичное. Ты по-другому не умеешь. А ну-ка, колись!» — потребовал друг. «Не сейчас, Тор». «Для начала нам нужно прикончить властелина, и на этом нужно сосредоточить все наши силы». «Темнишь, босс? Раньше за тобой такого не замечалось». «Любая информация полезна лишь в нужное время. Я только недавно понял, что это правило действительно работает всегда». «Продолжаем работу, друзья. Как только закончите моделирование, свяжитесь со мной. Я хочу выгулять страха» друг издал утробный рык под одобрительные усмешки всех собравшихся. И мы переместились на самый дальний форпост, где обитают наиболее сильные монстры. Нам нужно наверстать упущенное и вспомнить, что значит работать в паре. Возможность мгновенно появляться в любой точке сферы есть только у меня. Остальным же приходится пользоваться стационарными телепортами. Я специально ограничил пространственные прыжки для экономии энергии. Я выбирал локацию рандомно и оказался посреди развалин огромного мегаполиса. Полуобвалившиеся небоскребы со следами пожаров нависали над небольшим форпостом, вокруг которого был сформирован защитный купол. Вся местность вокруг заполнена обломками строений, которое заволокло вездесущей растительностью. До этих мест пока никто не добрался, уж больно высокоуровневые твари тут обитают, так что форпост совершенно не развит. Он представляет собой стандартную башню управления, которая возносится на высоту 20 метров и слабенький трехметровый забор вокруг нее, являющийся по совместительству границей защищенной зоны. В первый раз до башни нужно добраться своим ходом и захватить ее сосредоточие. Кто сделает это первым, тому она и будет принадлежать. Только тогда она автоматически соединится с общей портальной сетью. Захватывать башню я не стал, да и привязку остальных в нужное время отключу, но сейчас не об этом. Я подключился к внутренним накопителям сферы и начал перекачивать в страха свою энергию, мгновенно пополняя потенциал из хранилища артефакта. Моё тело вспыхнуло словно факел, но справлялось с перераспределением чудовищных потоков силы. Каждую секунду тело страха наливалось живым огнем, а интенсивность алых тонов в его энергоструктуре резко возросла. Тело Пэта пропорционально увеличилось и достигло 4-5 метров в холке. Но я знал, что при необходимости волк может увеличить свои размеры гораздо больше, и это свойство пригодится мне в будущем. Когда я закончил, от страха веяло такой силой, что я рефлекторно сделал шаг назад. Неужели от меня фонит так же? Представляю, что испытывают окружающие, когда находятся рядом. Ну что, готов повеселиться? Обратился я к другу, и тот так гавкнул, что от соседнего здания послышался звук лопнувшего стекла. «Поосторожней!» Картинно поковыряв мизинцем в ухе, чтобы прошло оглушение, попросил я. «Теперь тебе нужно дозировать силу». Мы устроили местным мобам настоящий террор, какого они не видели никогда в жизни. Даже толпа самых сильных ксеноморфов не могла ничего противопоставить нашей совместной мощи. Страх разрывал тварей на части с невероятной легкостью, как будто это были не монстры с запредельным для обычных хранителей 6000-плюс уровнями, а мелкие — насекомые, что мешали отдыху на пикнике. Мы катком прошлись по местности, оттачивая взаимодействие. Но, как оказалось, нам это было и не нужно. Страх понимал меня на интуитивном уровне, как будто и не было этих долгих лет разлуки. Так что, когда пришло сообщение от Наташи, то мы тут же переместились в Хронтаун. Весь полученный опыт я слил в накопители сферы. Личный потенциал вплотную приблизился к максимуму. И даже нескольких уровней может оказаться достаточно, чтобы моя сущность достигла следующей ступеньки развития. А делать этого нельзя. По крайней мере, прямо сейчас. За время нашего отсутствия Один, Рейдж и Зевс при непосредственном участии всех остальных, составили список, состоящий не менее чем из пары тысяч возможных неприятностей, которые сгруппировали случайным образом и сгенерировали 40 локаций для отработки мер противодействия угрозам. Первыми эти локации должны будут пройти хранители, а потом уже туда пустят комбинированные отряды титанов и ангелов под руководством одного или нескольких богов. Заодно получится попрактиковаться в управлении большой армией, ведь мало кто из нас имеет такие навыки. Фантазия у народа работает что надо. Измененная физика смогла обнулить даже мою, казавшуюся бездонной, полоску жизни. Попадимы в такие условия в реале, полегли бы все. Самое интересное, что моделированием полигонных зон занимались разные хранители – и никто не знал, из каких элементов состоит соседняя. Так что во время похождений получится отыскать максимальное число вариантов решения одной и той же проблемы. Даже на первичное прохождение всех сорока зон нам потребовалось полгода. Основная масса народа чередовала эту работу с занятиями по полководческому искусству от Одина и Рейджа. Но мне удалось... «Откосить, сославшись на то, что мне будет некогда командовать большим отрядом. Являясь основной ударной силой, мы со страхом будем всегда на острие атаки, и времени отдавать приказы точно не будет». Виата тоже отмазалась, безапелляционно заявив, что не отпустит нас одних, и вообще без хила с прямыми руками мы не продержимся и пяти минут. Я бы мог поспорить с этим утверждением, но не стал». Ведь для нас это был идеальный шанс побыть наедине. Я даже создал для этого специальную локацию. Мы вместе построили небольшой домик у кристально чистого озера и периодически сбегали туда от проблем на несколько дней. Но чем ближе приближался час x тем реже удавалось урвать крупицы счастья в череде непрерывных сражений. Мы сделали все, что возможно, в условиях полного отсутствия разведданных. Постарались подготовить армию к любым неожиданностям. Обеспечили бойцам доступ к самому лучшему снаряжению, над созданием которого работали опытнейшие хранители-ремесленники. А порядок обеспечил армию самыми передовыми моделями боевых юнитов. У нас будет только один шанс, и мы его не упустим. Когда до условленного времени в Реале осталась минута, все было готово. Бойцы заняли свои места в специально созданных транспортных локациях, где по первому моему приказу откроются сотни порталов для мгновенного десантирования армии, а я покинул сферу. В чертоге увидел одинокую фигуру Шайни, и когда наши глаза встретились, отрицательно покачал головой. Никто из боевого звена клана так и не согласился остаться на бете. Подруге придется справляться самой. Удачи вам, Кир. Возвращайтесь с победой. И самое главное — выживите. «Сделаем все, что в наших силах», — ответил я и пожелал переместиться в рандомную точку нейтральных территорий. Истекали последние секунды, и я отключил компрессию времени внутри сферы, высвободив море энергии, которая расходовалась на ее поддержание. Три, два, один. Берегись, вселенское зло. Стражи идут.